Одежда для путешествий. Перед тем, как начать паковать свой багаж, опытная путешественница внимательно продумывает всю свою поездку. Важно решить вопрос о количестве нарядов, которые нужно взять с собой. Если вы будете общаться с одними и теми же людьми, одежды понадобится больше. Даже в дороге постарайтесь избежать джинсов, тапочек, мешковатых маек, кроссовок, спортивных костюмов. Хорошо скроенные брюки, удобные туфли и мнущаяся блузка являются идеальным вариантом. Человек, одетый как на пикник, скорее всего и поведет себя так, как будто он на пикнике. Советую надевать красивую одежду, аккуратную и опрятную. Упаковка одежды – это вид искусства, который каждый из нас развивает в себе от путешествия к путешествию. Необходимо сложить вещи так, чтобы они минимально мялись. Брюки и юбки должны находиться внизу, так как они не помнутся под весом рубашек и белья. Обувь должна находиться внизу по краям. Мечта каждой женщины – путешествовать в окружении чемоданов и сундуков, Взять с собой побольше одежды, чтобы удовлетворить свое стремление всегда оставаться женственной и везде, куда бы она ни приехала, воссоздать привычную ей обстановку. Без того или иного туалета, кажется ей, она потеряет способность очаровывать, и надо постараться совместить это понятное желание с ненавистью мужа к багажу. Главное, никаких лишних чемоданов».